3. 2 сентября 1915 года Алекс пишет Николаю. Взяла Аню на могилу Орлова. 4 октября Алекс снова пишет. Заехали с Аней на кладбище, где мне хотелось положить цветы на могилу бедного Орлова. О каждом посещении могилы бедного Орлова она сообщает Николаю. Это удивительно, ибо бедный Орлов был объявлен молвой любовником Алекс. Более того, светская сплетня именовала его отцом Алексея Александрова Фенагеновича Орлов, генерал-майор свиты, однофамилец знаменитого Алексея Орлова, который когда-то возводил на русский престол Екатерину Великую. Мы отмечаем это обстоятельство иб Александр Афанагенович несколько играл в этого красавца и кутилу из галантного 18 века, но играл уже с акцентом века 20. -го. Тут был кокаин и прочие прелести. Всё совершенно изменилось с приездом в Петербург молодой гессенской принцессы. Орлов выказывает ей истинно рыцарское почтение. Исчезли грубые гусарские замашки, одно восторженное поклонение рыцаря встретившего прекрасную даму. И когда Алекс была отвергнута родителями Николая, Орлов оставался неизменным в своём поклонении, подчёркнув поклонении. Став императрицей, Алекс не забыла верного Орлова. Орлов получает назначение в полк, шефом которого была сама прекрасная дама. Теперь он по праву носит цвета императрицы. Средневековый роман продолжается. Есть рассказ у Джека Лондона о двоих, которые решили обмануть богов, сделать свою страсть вечной. И Алекс хотела, чтобы их романтическая страсть с Ники не угасла в прозе жизни. Инстинктом любящей женщины она догадалась, Для этого нужен третий, поддерживающий огонь. И любовь Орлова, почтительная любовь бедного рыцаря к недоступной принцессе, была такой любовью. Двор откликнулся как должно, тотчас родилась сплетня о любовной интрижке царицы. Результатом был разговор императрицы матери с Николаем. Алекс не позволила уничтожить эту волнующую игру, она придумала выход. Орлов женится на Ане, чтобы прекратить сплетни, но красавец-генерал от брака с Аней уклонился. Это, видимо, его погубило. Орлова отсылают за границу, и в дороге он внезапно умирает. Возможно, всесильная спецслужба побеспокоилась о репутации семьи. Третьего нет. Неужели любовь Алекс и Никки задохнется в обыденности, и Аня принимает на себя новую роль? Орлов платонически обожал царицу. Теперь Аня будет платонически обожать царя. Теперь она третья, создающая напряжение в вечной любовной игре Алексея и Ники. Так институтки, влюбляясь в подругу, боготворят избранника её страсти. Нет, конечно же, она не дозволяет себе тягаться с государ ней. Она лишь разрешает себе умирать от безответной любви и даже устраивает сцены но смешные, наивные, безопасные. В центре нового треугольника находится статист Никиа вокруг две актрисы этой утончённой любовной пьесы. В это время Ане уже начали опасаться. В большой романовской семье зазвучали голоса удалить подругу, но Аня сумела остаться при помощи новой игры. Однажды Аня объявляет Алекс, она решила покинуть её и успокоить двор. Все общим изумлению всесильная Аня Выходит замуж за скромного флотского офицера Вырубова. По язвительному замечанию Витте, бедная императрица рыдает, как московская купчиха, выдающая дочь замуж. Но Аня знает заранее финал своего брака. У нее точные сведения о своем женихе. И вскоре она бежит с супружеского ложа, ибо муж оказался половой извращенец и наркоман. Мистически настроенной царице Аня сможет сказать, Это было наказание за то, что она изменила предназначению её удел, отказавшись от своей семьи служить первой семье России. Итак, кто она? Простодушная, добрая, ясная, открытая, да, и ещё лукавая, скрытная, хитрая, умная, опасная женщина, посвятившая себя одной страсти. Ведь ты писал За Аней Вырубовой все близкие цари дворцы ухаживают, и не только они, но и их жёны и дочери. Аня устраивает им различные милости и влияет на приближение к государю тех или иных политических деятелей. Её страсть власть, власть, которая сразу пришла к молоденькой фрейлине, которой она подчинила всю жизнь. Тайная кровь императора Павла. Аня незримая повелительница самого блестящего двора в Европе. И вдруг в 1914 году этот внезапный ураган безумной ревности императрицы, и всё поставлено под удар. Что же произошло? Она заигралась в виноватые южные ночи, эти сводящие с ума ночи в Белом Левадийском дворце. Их никого нет. Они давно ушли эти люди. А мы всё пытаемся рисовать картины, но зыбкие фигуры растворяются в темноте. Занавес падает. Они за занавесом. Не будем их тревожить. Хотя, в общем-то, всё ясно. Тогда в 1914 году, в начале войны своей новой родины с родиной прежней, Алекс была на грани истерии. И это объединилось в ней с тем страшным плотским, что незримо приходило во дворец вместе со святым чёртом. И хотя во дворце чёрт оборачивался в святого, незримое поле его похоти и его разнузданную силу не могла ни чувствовать полубезумная царица. Отсюда её страстные и плотские мечты в письмах к Николаю. Нет, это уже не смиренная супружеская любовь, но иступлённый зов, и всё это нашло выход в безумии ревности, охватившем её тогда. Нет, нет, как и в прошлые годы, Аня старательно играла свою роль безопасной третьей Но однажды Алекс увидела себя в зеркале, измученная, постаревшая. Седые волосы появились, а рядом с Ники эта молодая, цветущая, неотрывно смотрят медовые глаза. И родилось на вождение. Аня повела себя мудро. Оправдываться означало раздувать подозрительность. Она ответила подруге оскорбительной холодностью, презрением несправедливо обиженной. И грубостью. Последнее было в нове повелительница России, но оказалось лучшим лекарством, и вскоре Алекс жалуется Нике. Утром она опять была со мной нелюбезна, вернее, груба. К грубости Аня добавила ещё одно лекарство. Она сильно флиртует с молодым украинцем, ворчливо пишет императрица, но жаждет тебя. Однако буря уже спадает, и вскоре я опасаюсь Аниного настроения и добавляет покорно. Я теперь всё переношу с гораздо большим хладнокровием и не так терзаюсь на её грубые выходки. Мы друзья. Я её очень люблю и всегда буду любить, но что-то ушло. Всё стало на свои места. Впрочем, борясь с ревностью, Алекс Аня могла быть спокойна. Рядом с ней стоял тот, кто никогда не дал бы её в обиду, могущественнейший партнёр в её играх с Алекс. Распутин. Аня слышала о распутье near Черногорских принцесс, увидев его, сразу оценила